Да все равно я за него беспокоилась, потому что ты женщина. Мужчины вроде меня никогда не тревожатся из-за пустяков. Мы приучены быть мужественными и не паниковать. Рада это слышать, улыбнулась Джулия. Когда разразится ураган, ты будешь первым, кому я позвоню, и попрошу заново отстроить мой дом. Обязательно. Надеюсь, ты помнишь, что подарила мне превосходный молоток. Тогда жди, непременно позвоню. Майк усмехнулся, и на мгновение возникла пауза. «Как у тебя дела с Ричардом?» — спросил он, стараясь придать голосу непринужденную интонацию. Джулия помедлила с ответом. Действительно, — подумала она, — как же у нее теперь с ним дела? Все в по порядке. Викенд прошел нормально, но она не договорила и задумалась. Можно ли рассказать Майку все, что «но»? Неважно. «Точно?» Майк, испытующе посмотрел на нее. «Да, точно. Джулия покраснела, затем заставила себя улыбнуться. Я же сказала, это пустяки». Майк почувствовал ее напряженность, но нажимать на Джулию не стал. Она не настроена говорить о Ричарде, и он тоже не настроен говорить о нем. Не стоит делать из этого проблемы. «Послушай, если захочешь о чем-нибудь поболтать, я всегда к твоим услугам. Договорились?» «Договорились. Я совершенно серьезный, я сразу приду, только свистни». «Знаю», — Джулия положила ему на плечо руку, чувствуя, что нужно снять возникшее напряжение. «Мне кажется, тебе следует почаще куда-нибудь выбираться, посмотреть мир, совершить какие-нибудь экзотические путешествия, а то ты совсем дома засиделся, и пропустить вечерний показ сериала «Спасатели». «Именно», — сказала Джулия, — «есть кое-что получше телевизора. А если путешествие тебе не по душе, займись чем-нибудь еще, музицируй, например». «Ну, дорогая, это удар ниже пояса», — поджал губы Майк. «Неужели в духе Генри?» «Да нет, у Генри изящнее получается». «Чепуха». «Ну, что тут скажешь, ты в этом деле новичок, тебе еще учиться и учиться». Джулия улыбнулась. «Знаешь, Майк, с тобой очень просто поладить, потому что меня можно поддразнивать?» «Нет, потому что ты все легко воспринимаешь». «Забавно», — ответил Майк. «Что забавно?» Но Андрея мне позавчера сказала то же самое. Слово в слово. Андреа?» Джулия удивленно подняла брови, как будто сомневаясь, что правильно расслышала. «Да, в прошлый уикенд, когда у нас с ней было свидание. Хорошо, кстати, что вспомнил. Мне через несколько минут нужно за ней заехать». Он посмотрел на часы, затем на свой настенный шкафчик. «Но подожди, неужели Андрея? Джулии не удалось вскрыть растерянности. «Да, она замечательная девушка, супер. Мы отлично провели время. Извини, Джулия, мне пора бежать». Но она прикоснулась к его руке. «Ты и Андрея. Майк торжествующе посмотрел на нее. «Я тебя ничем не обидел?» «Нет», — парировала Джулия и скрестила на груди руки. «Совсем? Ни капельки? Совсем?» «Признайся». «Хорошо, признаюсь». «Отлично». С довольным видом посмотрел на нее Майк. «Отлично! Теперь мы квиты!» Глава одиннадцатая. Джулия вернулась в салон, но разговор с Майком не шел из ее головы. Мейбл окинула ее внимательным взглядом. «Ты сегодня вечером встречаешься с Ричардом?» — справилась она. «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Он заходил. Ты разве не видела его? Я была в мастерской у Майка». — И на обратном пути не встретила Ричарда? — Нет. — Странно, — заметила Мейбл. Ты должна была увидеть его на улице. То есть я хочу сказать, Ричард ушел всего пару минут назад. Я думала, он отправился искать тебя. — Он сказал, чего хочет? — спросила Джулия и посмотрела на дверь. — В общем-то, нет. Просто спросил тебя. Если поспешишь, то догонишь его. Мейбл не сводила глаз с Джулией, ожидая ее реакции. Когда поняла, что не дождется ее, то переключилась на другую тему. «Не знаю, как ты», — сказала она, — «но я ужас как устал. Сегодня все постоянно жалуются на собственные волосы, на детей, мужей, на нового проповедника, на собак, на водителей дальнобойщиков с севера, прям как дети, и богу Джулия продолжала думать о Ричарде. «Может, полнолуние виновато предположила она, — «сегодня все какие-то странные. Даже Майк? Нет, с Майком все в порядке. Майк всегда остается самим собой». Мейбл открыла нижний ящик стола и вытащила оттуда плоскую фляжку. Мне кажется, пора немного промочить горло. Составишь компанию? Мейбл с немалым удовольствием и достаточно регулярно промачивала горло. Конечно, составлю, пойду закрою дверь. Мейбл извлекла из того же ящика пару пластиковых стаканчиков и поудобнее устроилась на диване. Когда Джулия села рядом, она скинула туфли. Положила ноги на стол и сделала глоток из стаканчика, потом закрыла глаза и расслабленно откинула голову. Так сидят в шезлонге на далеком тропическом пляже. — Чем Майк занят? — спросила Мейбл, по-прежнему не, не открывая глаз. — Он давно не заходил к нам. — У него все как обычно, ничего нового. Работает, грызется, как всегда, с Генри. Джулия замолчала. И ее лицо неожиданно просветлело. «Кстати, Мейбл, ты слышала, что через несколько недель он будет выступать в паруснике?» «Эй, ура!» — без особого энтузиазма отозвалась Мэйбл. Джулия рассмеялась. «Ладно тебе. На сей раз в действительно недурной рок-группе. Это дело не поможет. Ну, не настолько же Майк плох!» Мейбл улыбнулась и выпрямила спину. Я знаю, дорогая, что он твой друг, но он мне тоже как родной. Я его еще с пеленок помню, и поверь, если я говорю, что он никудышный музыкант, то так оно и есть. Бедолага жутко комплексует по этому поводу, потому что всегда хотел играть в рок-группе. Но, как написано в «Вечной книге», не терпите скверных певцов, ибо они калечат ваши уши. В «Вечной книге» не написано ничего подобного. Значит, должно было бы быть написано... Было бы написано, если бы Майк жил в те далекие времена. Но он очень любит музицировать. Если это приносит ему счастье, то я рада за него, рада, что он счастлив. Ты очень добрая девушка, Джулия, улыбнулась Мейбл. Мне все равно, что о тебе говорят, я люблю тебя. С этими словами она приветственно подняла свой стаканчик. И я тебя, чокнулась с ней Джулия. «Так все-таки, как у тебя с Ричардом не удержалось от вопроса Мэйбл? После того, как он заходил, ты о нем ни словом не обмолвилась».